Жёсткий разгром двух мощных, по крайней мере, по местным меркам, северных союзов и этвяжских племён показало всем, что в регион пришла новая сила, с которой теперь придётся уживаться, так или иначе. Конечно, тут ещё хватало племён из числа независимых, что не пострадали в этих разборках. Но и они дёргаться не собирались, примеряя роль наказанных на себя. А о том, что племена, вожди которых стали инициаторами противостояния со славянами, взяты в рабство и их куда-то угоняют, окружающим стало известно неожиданно быстро. Поскольку в вожди все же пробиваются, как правило, достаточно умные и осмотрительные люди, способные просчитывать свои шаги больше, чем на три хода, то они все прекрасно понимали. И видя, что силой ситуацию не изменить, славян не изгнать, слишком их много и они хорошо оснащены, и чтобы не оказаться в положении возможной добычи или согнанными с родной земли, быстренько подсуетились и приняли сродница с пришельцами. Возможно, они с помощью славян хотели ещё разобраться со своими врагами чуть позже. Так или иначе, но процесс интеграции пошёл. Что и требовалось добиться. Видя такое дело, понимая, что в целом для переселенцев территория северных ветвягов безопасна, и они сами способны расселиться, благо теперь с проводниками из местных особых проблем не имелось. Русс поспешил разобраться с прусами. И тут следовало поторопиться. Во-первых, время поджимало. Март уже начался, ещё немного и начнётся ледоход. А во-вторых, чем больше времени проходит, тем сильнее враг. Весь глупо думать, что прусы не в курсе о переселяющихся на север славянах. И как минимум, они соберут армию для налёта на переселенцев. А как максимум, понимают, что им самим придётся потесниться на собственной земле. Что им, конечно, не могло понравиться, и они собирались этого не допустить. А может, не полезем к ним, сказал Чех, проявляя свою осторожную натуру, в ожидании ответа от верховного вождя галиндов. Будет он вообще разговаривать или нет? Если нет, то превратиться из возможного союзника в ещё одного врага, чего, конечно, не хотелось бы. Первую информацию более-менее подробную они получили от вождей северных ветвягов. В целом, на данный момент выходило следующее, Петрушка. Эти два брата-акробата, то есть Брутен и Видавуд, наплодив изрядное количество отпрысков от взятых в жёны дочерей покорённых племенных вождей, вместо того, чтобы как-то попытаться объединить племена под одной рукой, раздали эти самые племена под власть своих сыновей, и всё вернулось на круги своя. Обычная практика сейчас и сохранится она на многие века. Вспомним русских князей, что делили свои княжества на уделы для сыновей, дробя свои державы, делая их слабыми. Сейчас пруссы делились как бы на две относительно равные области. Западные племена ходили под потомками Брутена, а восточные управлялись отпрысками вида Вута. Также имелось два отдельных больших племени Балтов – Галинды на юго-западе и Скальва на северо-востоке, с которыми, как и с ветвягами, прусы постоянно конфликтовали. Но если Ускальва всё ещё имел со свой кусочек Балтийского моря с янтарём на пляжах, то вот Галинды, как и ветвяги, были от моря окончательно отжаты прусами. К последним рус заслал послов с предложением о союзе. Ибо этот союз племён в половину уступал прусам. и при этом был более сплочённым. Но несмотря на свою большую сплочённость, победить вноферо забщившихся прусов не могли. Во-первых, сыновья Брутена и Видевута в случае внешней угрозы всё же объединялись против общего врага, а во-вторых, прусы были неплохо экипированы, по крайней мере, по местным меркам. Так что легко отражали все поползновения галиндов, облачённых в лучшем случае в кожано-роговые доспехи. Даже у вождей металлическая защита являлась редкостью. — Что, жениться не хочет? — подколол его Рус. — Не в этом дело, — поморщился он. — А в чем? — Зачем нам эта война? Земли и так достаточно. Нам ее хватит, чтобы расселить не только вторую, но и третью волну. Как бы не подавиться слишком большим куском. — Ну ты же умный человек, сова. И сам должен понимать, что оставить такую силу без контроля мы не можем. Благо, что сила сейчас на нашей стороне, и нужно пользоваться возможностью разбить соперников и подчинить их. Контролировать всех всё равно не сможем, упорствовал Чех. Ещё немного его можно было бы назвать пацифистом, подумал Русс. Или трусом, что для местных более привычно. Те же литвы на востоке, а также аукшайты с жмудью, они кажутся мне гораздо опаснее. Опасные, согласился Рус, но не так, как прусы. Если мы их сейчас не возьмём под контроль и не дадим хоть немного времени, то они, посчитав нас угрозой, могут сплотиться и найти союзников как раз среди литвы, аукшайтов и жмуди. И стоит нам только немного ослабнуть, перенаправив все силы на отражение атак с юга со стороны аваров, как они непременно ударят. И удар их будет очень мощным, учитывая наличие у них кавалерии и доспехов. Восточные племена тоже могут ударить, могут, но и мы хлопать ушами не будем. Там ещё дальше есть племена куршей, зимгалов, селов. Подкинем им оружие и будем надеяться, что они отвлекут на себя наших непосредственных соседей. и в ней самый удачный для нас период. Получив оружие, могут между собой передраться, усмехнулся Чех. Могут, хотя вряд ли. Увидев, что соперник оснащён так же хорошо, как они, решат всё-таки объединить силы и пощепать более слабых соседей. Главное, чтобы напали именно на Литвов, а укшайтов и жмуть, а не на ещё более восточного соседа латгалов. И как нам обеспечить нужное направление набега с их стороны? Еще не знаю. Эх, как же не хватает нормальной агентурной разведки, мысленно сокрушался РУС. Причем не только занятый сбором информации, но и имеющий агентов влияния среди местных, что могут направить решение вождей в нужную сторону. Подкупили одного, соблазнили прибытком другого. Попробуем найти сторонников, заплатив им. чтобы они продвигали идею атаковать именно западных соседей. Да в руди и сами должны понимать, что ж западные соседи более удобная и слабая добыча, тем более что ладгалы действительно сильны, да и живут в не самых удобных для набегов местах, в болотах. Так что большими отрядами там не походишь, а малые бесполезны, перебьют из засад. А чтобы точно пошли на западных, нужно выкупать у них пленных. Да, в этом случае им действительно будет выгоднее напасть на Литву, Волхшайтов и Жмуть, а не на Латгалов. Ведь иначе пленников Латгалов придётся как-то переправлять через западных соседей, что будет крайне непросто. Будет грозить не только утеря просто товара, но и самим стать товаром, проданным нам же, засмеялся чех. И именно Тогда можно дать понять нашим восточным соседям, что мы можем прикупить уже их восточных соседей. Верно. Отличная мысль, сова жился Рус. Взаимное нападение за пленниками, и у них начнётся такая заваруха, что им точно станет не до нас на долгие годы. Этокий управляемый хаос, вспомнил Рус название из будущего подобной стратегии применимой к данной ситуации. Следующей стадией воздействия, когда они ослабят друг друга в постоянных конфликтах, вмешательство в войну между ними напрямую. Третья стадия заселение на части отбитых у противника территорий колонистов из северо-западных славян. Так что славяне невольно будут держаться друг друга в чужой земле, и будет стираться племенное различие, и начнётся процесс слияния в единую общность с ассимиляцией отдельных братских родов. а потом и племен. Главное, чтобы было чем платить, заметил Чех, вырвав русы из состояния мечтательного проведения. С этим проблем не будет. Железо еще долго будет в цене. Лех все-таки повелся на ту интригу, что рус запустил с помощью агентеса Ильмера. и направил опасного для его власти брата на самое опасное направление для расселения курируемого им Славенского союза племён в Карпатские горы, где обитало племя словаков, что граничили с плодородными долинами средней Дунайской низменности. Дескать, будет занят борьбой со степняками, и не мешать ему устанавливать свою власть-то над всеми славянскими землями, становясь верховным правителем огромной по территории державы, коей пока даже название не придумали, но за этим дело не станет. Потом, конечно, поймет, что дал Маху, но будет поздно. Конечно, придется с ним делиться, отдавая большую часть продукции, но... леху ничего другого не остаётся, как тратить час железа именно на те цели, что сейчас определил Русс с Чехом. Сам должен понять всю полезность такой политики. Ну а нет, придётся слегка надавить своими способностями.